Глава восьмая. Васиновые рощи. Мальчиком я был очень вспыльчив и прекрасно помню то опасное чувство наслаждения, когда я давал себе полную волю. Именно с этим чувством, от которого уже начинала немного кружиться голова, я слушал Ромашова. Нужно было приказать себе стать совершенно спокойным, и я приказал — а потом незаметно отвел руку за спину и положил ее на костыль. «Имей в виду, что я успел написать в часть», — сказал я ровным голосом, который удался мне сразу. «Так что на эту заметку ты рассчитываешь напрасно». «А эшелон!» С тупым торжеством он взглянул на меня. Он хотел сказать, что после обстрела всп нет ничего легче, чем объяснить мое исчезновение. В эту минуту я понял, что он очень давно, может быть, со школьных лет, желал моей смерти. «Допустим. Но, как ни странно, ты ничего не выиграешь на этом», сказал я, «что-то такое, все равно что, лишь бы затянуть время». Поленница мешала замахнуться. Нужно было незаметно отодвинуться от нее и ударить сбоку, чтобы вернее попасть в висок. «Выиграю я или нет?» «Это не имеет значения. Ты все равно проиграл. Сейчас я застрелю тебя. Вот!» И он вытащил мой пистолет. Если бы я поверил, что он действительно может застрелить меня, возможно, что он бы решился. В таком азарте я еще не видел его ни разу. Но я просто плюнул ему в лицо и сказал «Стреляй!» «Боже мой!» Как он завыл и закрутился, заскрипел и даже защелкал зубами. Он был бы страшен, если бы я не знал, что за этими штуками нет ничего, кроме трусости и нахальства. Борьба с самим собой, выстрелить или нет, вот что означал этот дикий танец. Пистолет сжег ему руку, он все наставлял его на меня с размаху и дрожал, так что я стал бояться в конце концов, как бы он нечаянно не нажал собачку. «Мерзавец!» — закричал он. «Ты всегда мучил меня! И если бы ты знал, кому ты обязан своей жизнью, ничтожество, подлец! И если бы я мог, боже мой, и зачем, зачем тебе жить? Все равно ногу отнимут, ты больше не будешь летать!» Это может показаться смешным... Но из всех его идиотских ругательств самыми обидными показались мне именно слова о том, что я больше не буду летать. «Можно подумать, что я больше всего мешал тебе в воздухе», — сказал я, чувствуя, что у меня страшный голос, и все еще стараясь говорить хладнокровно. «А на земле мы были Арестом и Пиладом». Теперь он стоял боком ко мне, да еще прикрыв левой ладонью глаза, как бы в отчаянии, что никак не может уговорить меня умереть. Минута была удобная, и я бросил костыль. Нужно было метнуть его, как копье, то есть сильно откинуться, а потом послать все тело вперед, выбросив руку. Я сделал все, что мог, и попал, но, к сожалению, не висок, а в плечо, и, кажется, не особенно сильно. Ромашов остолбенел. Как кенгуру, он сделал огромный неуклюжий прыжок. Потом обернулся ко мне. «Ах, так!» — сказал он и выругался. «Хорошо же!» Не торопясь, он уложил мешки. Он связал их, чтобы было удобно нести, и надел один на правую, другой на левую руку. Не торопясь, он обошёл меня. Он наклонился, чтобы поднять с земли какую-то ветку. помахивая ею. Он пошел по направлению к болоту, и через пять минут уже среди далеких осин мелькала его сутулая фигура. А я сидел, опершись руками о землю, с пересохшим ртом, стараясь не крикнуть ему «Ромашов, вернись!» Потому что это было, разумеется, невозможно.